Михаил Алексеев «Царь, просто царь» Глава первая Олег смотрел на настоящее перед ним войско. Численностью оно его не пугало, если вообще могло быть применимо это слово к человеку его рода и профессии. Страх, конечно, мог быть у любого воина, но вот показать его значило потерять честь. Но в данном случае все было гораздо проще. Слева, справа и сзади него стояло войско, в несколько раз превышающее численностью противостоящего врага. Но даже любому Треллу, глядя на его войско, было понятно, что оно состоит из множества дружин и хирдов, во главе которых стоят свои вожди. Фигурки же воинов в одинаковой броне — в плащах одинакового цвета и с одинаковым оружием в руках, отсюда, с расстояния в два перестрела, выглядели монолитной стеной. И стена эта не только выглядела монолитной, она таковой и была. На Олеге была надета броня, выкованная вяземскими кузнецами, и в руках он держал меч их же работы. Стоило это богатство всех накоплений Олега за предыдущую жизнь. И хотя ходили упорные слухи, что на продажу вяземский князь выставляет броню и оружие хуже, чем вооружает свое войско, Олег твердо знал, что ничего лучшего по обоим берегам Варяжского моря и далеких земель Галов выковать никому не удалось. Оставался один шаг, чтобы не только оправдать затраты на этот доспех, но и разбогатеть, баснословно разбогатеть. Все воины Севера знали, что самыми богатыми землями являются земли ромеев. Но эти земли лежали далеко, да и армия кесарей ромейских была сильна и многочисленна. Столь многочисленна! что дружины северян, разделенные конунгами, ярлами и хевдингами, никогда не смогли бы собрать войско под единым началом, способное сразиться с армией базилевцев. А тут, прямо под боком, неожиданно возникло княжество, богатство которого уже соперничало с землями далекого Царьграда. И численность княжеского войска совсем не пугала воинов с берегов Варяжского моря. К тому же, хоть и рассказывали, что воины княжеского войска в бою отважны и умелы, всем было известно, что их, этих воинов, князь Вяземский набирал из рабов. Любой же сибирянин с рождения знал, не может Трелл превзойти в воинском искусстве потомственного воспитанного поколениями предков воина. И таких, стоящих в одном строю с Олегом, было более пятидесяти сотен. И чувство единения с ними наполняло душу Олега гордостью и силой. Жаль, Рюрик не дожил до этого дня. Он ушел к престолу Перуна за седьмицу до начала похода. На Тризне в его честь все конунги и ярлы, пришедшие на зов Рюрика в этот поход, единогласно передали право командования войском ближнику и родственнику Рюрика Олегу. Речь же о том, чтобы отложить поход по причине смерти человека, его задумавшего, даже не шло. Князь Вяземский был просто неприлично богат. И это богатство по мнению всех участников похода, было ему не по чину. На берегах Варяжского моря было много славных конунгов, и каждый из них по праву не менее славных предков считал эту ситуацию неправильной, поэтому уже ничто не могло спасти Вяземского князя. И пусть все, пытавшиеся ранее исправить это положение, потерпели неудачу, Это никак не повлияло на решимость Рюрика, Олега и их товарищей. Просто предшественники-неудачники таковыми и были. И все эти рассказы про чудо-оружие — это роскозни слабаков. Олег был уверен, что уже сейчас твере полоцк заняты дружинами союзных ярлов, получивших право овладеть этими городами. По-другому и быть не могло. Еще ни разу стены и башни не смогли сдержать воинов севера, и все они пали. Но сейчас все мысли в сторону. Богатство получит победивший в этой битве. И он, Олег, ставший конунгом земель Словений, чудей и кривичей Ильминских всего лишь три седмицы назад, достоин этой чести. Он победит. Олег еще раз осмотрел вражеское войско. Что ж, князь Вяземский поставил его грамотно. Обойти его, ударить во фланг и тыл не получится. Справа ров, слева лес, в котором атакующий строй неминуемо развалится. Значит, придется бить в лоб. Стена на стену. Это, конечно, плохо. Но воинов у него гораздо больше, чем у Вяземского князя. Это хорошо. Значит, силы покинут врага раньше. По-другому быть не может. Впереди Вяземского войска стоят лучники. Они начнут бой первыми. Олег знает, что Вяземские луки — самые дальнобойные из всех ему известных. Поэтому расстояние до лучников нужно пройти как можно быстрее. А дальше его воины ударят в стену ростовых щитов и наверняка пробьют ее, пусть даже и не сразу. Олег поднял руку, чтобы отдать приказ трубачу, готовому подать сигнал к атаке, но не успел. Вместо протяжного звука рога, который должен был бросить его войска вперед, он услышал непонятный рокот, накатывающийся откуда-то с левого крыла его войска. И этот рокот, шедший из-за ближайшего леса, все усиливался. Звук был ни на что не похож, как будто кто-то невидимый быстро-быстро махал крыльями, которые при этом еще и посвистывали. Звук накатывался, становясь все сильнее и сильнее. Олег замер, стоя с поднятой рукой и повернувшись в сторону непонятного звука. Туда же смотрело и все войско. Внезапно звук многократно усилился, перейдя в рев. Из-за кромки леса вынурнуло летающее чудовище. Нет, два чудовища! След за первым летело точно такое же. С ужасающим ревом они, снижаясь, неслись к их строю. Олег оцепенел. Происходящее походило на славянские былины о змея Горыныча. Когда чудовища, одно за другим, поднимая с земли тучи пыли, листвы, сухой травы, веток, пронеслись над войском, Олегу неимоверных усилий стоило просто устоять, а слева и справа от него уже лежали на земле от ужаса, закрыв руками головы и поджав ноги его товарищи. Чудовища, развернувшись над Вяземским войском, снова шли на них. Причем теперь первое чудовище летело точно к нему, коллегу. И пока второе отвлеклось на что-то позади него, в стороне озера первое, подлетев, зависло в нескольких шагах, слепя его потоками поднятой пыли и почти сбивая с ног страшным ветром. Воня чудовища шла такая, такой никогда еще Олег не знал. И все же... Перед смертью, собрав все силы и устояв на ногах под ударами ветра и вони, Олег, держа в одной руке меч и прикрывая глаза другой, сумел взглянуть в глаза своей смерти. И был поражен. В чудовище сидел человек, даже двое. Выглядели они странно в круглых белых шлемах, но это, безусловно, были люди. И сейчас, смеясь, они смотрели на него. А потом чудовище взревело еще сильнее, издало пронзительный, выворачивающий страхом внутренности виск, и, перепрыгнув через Олега, унеслось к озеру. Теперь уже на землю попадали и те, кто устоял до этого. Олег не упал, потому что просто окаменел. Это состояние длилось несколько ударов сердца. Хотя о чем это он? Сердце у него в это время не билось, тоже замерев от ужаса. И все же он смог. Сначала почувствовал, как под броней снова застучало сердце, а потом, собрав кулак всю свою волю, он повернулся, провожая взглядом улетевшее чудовище. А оно уже неслось на помощь другому, которая кружилась над берегом озера, ревом разгоняя бегущих оттуда воинов. На глазах Олега на лодке, отошедшей от берега и успевший поднять парус, под напором ветра, создаваемого чудищем, сломалась мачта, и парус накрыл копошившиеся под ним фигурки людей. Внезапно кто-то толкнул Олега в бок. Он оглянулся. Рядом с ним стоял дружинник из числа ильменских Кривичей. Судя по почти такому же, как у него доспеху, сын их старейшины. Он был единственным из кривичей, кто имел столь богатую броню. Тот стоял и смотрел куда-то за спину Олега. Олег повернулся. Прямо перед ним на расстоянии броска с улицы стояла стена ростовых щитов Вяземского войска. Пока чудовища резвились, враг броском сблизился и находился теперь на расстоянии, обрекающем на неудаче любую попытку встающих землевоинов сбить строй. Приходя в себя, Олег огляделся. Вражеские фланги уже не прикрывались рвом и лесом. Но воспользоваться этим было просто некому. Из тысяч, стоявших в строю, на месте остались несколько сотен. Да и те поднимались с земли и вряд ли сейчас могли сражаться. Они могли просто умереть с оружием в руках, но не могли бы взять за свои жизни даже чужую кровь. Олег снова нашел в себе силы поднять меч и приготовился к последнему бою. Рядом с ним зазвенели оружием и лязгнули броней его ближники, включая родовитого Кривича. Однако строй одинаковых щитов и шлемов Вяземского войска оставался недвижим. Так длилось пару десятков ударов сердца. Неожиданно щиты напротив Олега раздвинулись, и несколько воинов вынесли стол и лавки. Стол поставили между Олегом и строем Вяземского войска. Лавки по обеим сторонам, и тут же, покрыв столешницу белой скатертью, воины также быстро удалились. Щиты еще не сомкнулись, когда из-за них вышли три витязя. Все в одинаковых доспехах и пурпурных плащах. Первым перешагнул лавку со стороны строя и сел на нее широкоплечий воин среднего роста. Двое оставшихся более высоких. Заняли свои места слева и справа от первого. А тот, первый, снял шлем и аккуратно поставил его на скатерть. Круглое волевое лицо, серые глаза, короткая стрижка ежиком и такая же аккуратная борода. Все, как и описывали лазутчики и купцы. Князь Вяземский, Сергей.